Явление восьмое. Людмила и Дармидонт. Дармидонт про себя. Вот случай-то. Вот когда в самый раз. Людмила Герасимовна, не прикажете ли чего папеньке сказать? Я иду, он мне велел в окружной суд приходить. Людмила. Нет, ничего. Дармидонт. «Людмила Герасимовна, видите, Людмила, что?» Дармедонт указывает на окно. брат -то. Точно барон какой развалился в коляске! Вот стыда-то у человека нет! Ему бы скрываться! Ух, покатили!» Людмила, садясь у стола. «Зачем скрываться?» Дармедонт. «От добрых людей!» «Ну и от кредиторов, ведь его нацугундер Людмила Герасимовна...» Людмила. «Что-что?» — Дормидонт. «Завтра в яму опустят». Людмила с испугом. «Как? В какую яму?» — Дормидонт. «К воскресенским воротам за долги. Беспременно с ему сидеть и долго сидеть». Я сам и исполнительный лист видел, и кормовые представлены, только маменьки не сказываю, что ее беспокоить. Людмила чуть не падает, облокачивается на стол и поддерживает голову руками. — Да и по делам ему. Конечно, по родству жаль. Мы с вами, Людмила Герасимовна, станем навещать его. Все-таки брат. Калачиков ему будем носить. Так ведь, Людмила Герасимовна? Ай, что такое? Маменька, Людмила Герасимовна умирает».